Глава пятая Поход наизнанку длился недолго. Но все равно первое, что сделал Греков, выйдя с нее, позвонил. Хотя, если бы было что срочное, Шлагин-старший мне сообщил бы. Потому что связь мы продолжали использовать, не стали снимать. По ней можно было достучаться и наизнанку, правда, с трудом. Все спокойно. Наконец сообщил Греков не столько мне, сколько себе. Вот ведь. И отпустить меня без присмотра боялся, и что здесь без него произойдет что-то непоправимое тоже. ответственное что на него одномоментно свалилась, была слишком большой и неудобной. Ни Стаминский, ни его дочь не появлялись? Поинтересовался я. Евгения Павловна заблокировала всем вход на территорию дворца. Но он пытался с ней созвониться. «Не нравится мне это. Только драки за здание нам не хватало. У нее истерика. Немного успокоится и уберется». Равнодушно бросил Греков. «Павел Тимофеевич предложил ей слишком хорошие отступные, чтобы она и дальше дурила. Хотя я, если честно, предпочел бы решить по-другому. Потому что мирное решение сегодня приведет к немирным решениям завтра. И обойдется это все куда больше кровью». «Проедем мимо, загляну», — предложил я. Тащиться во дворец и шпионить желания не было, но вопрос с Живетевским сердцем до сих пор был не закрыт, что тревожило, пусть и не сильно. «В кафе неподалеку завернем», — решил Греков. «Вроде достаточно чисто и для него». «Это да», — хохотнул один из бойцов. «Первый раз так наизнанку сходили. Добычи много, а выглядим, как будто с показом мод». «Скажешь, что же», — отбрил Греков. «Где это ты видел показ эмоций с экипировкой?» «Закрытые для военных?» «То есть такие тоже существуют?» Поразился Греков. «А мне почем знать?» «Меня не приглашают же. Это ваш уровень. Как пригласят, так и расскажете». «Шутник!» — хмыкнул Греков и так и молчал до самого кафе, в котором я их оставил в компании своей иллюзии, а сам отправился во дворец проверять, что там с Евгением Павловной. Если она действительно решила устроить локальную войнушку с оставшимися верными ей слугами, то проще будет ее оглушить и вытащить наружу, чтобы не будоражило народ. Найти Евгению Павловну труда не составило, хотя она находилась не в уже известной мне комнате, а в так называемой детской. Сердце Живетевой тоже находилось при ней, в емкости, заполненной мутноватой красноватой жидкостью. Оно продолжало пульсировать, несмотря на то, что от него уже была отчекрыжена значительная часть. И не просто отчекрыжена, а с кормленной ребенку, сыну Евгении Павловны, который сидел весь в слезах и соплях и давился очередным кусочком. «Не могу больше!» Он выплюнул почти пережеванный кусочек на тарелку и закрыл руками рот. Его явно тошнило, как и меня от этой картины. А вот Евгении Павловне было все нипочем. Она нависла над сыном и жестко сказала «Через не могу! Это просто мясо! Кусочек мяса и глоток зелья! До ночи ты должен съесть все!» На всякий случай я проверил ауру и убедился, что в емкости находится именно сердце Живетевой. Более того, уже вокруг ребенка намечались проблески этой ауры, пока совершенно невнятные, потому к ним надо было присматриваться, но я был уверен, стоит мальчику употребить все как аура станет куда как выражений Интересно, как Евгения Павловна объяснит изменения сыном окружающим? Или после полного поедания все можно будет как-то замаскировать? «Не могу! Оно живое, и оно не хочет, чтобы его ели!» «Конечно, не хочет!» «Кто хотел бы, чтобы его ели?» Почти ласково сказала Евгения Павловна. «Но здесь уж одно из двух. Или ты съешь его, или съедят нас с тобой». «Неужели ты совсем не любишь свою мамочку?» «Она так страдала, так мучилась, когда тебя рожала!» Ребенок вздохнул, посмотрел на мать, потом на тот неаппетитный кусочек, что лежал на тарелке, зажмурился и храбро отправил его в рот. «Вот умничка! Теперь глоток зелья Заворковала Евгения Павловна. «Я бы и рада повременить, но твой дед сообщил, что Шелагины знают о сердце и о том, что оно у нас». «Интересно, как это он сообщил?» если греков уверен, что связаться с Томинскому с дочерью не удалось. Видать, у них существует связь на такой случай. Если его не будет, я смогу дать клятву, что сердце уничтожено. Это единственный твой шанс стать императором. Сердце Арины Ивановны станет частью тебя, и ты получишь лояльность всех, кто давал ей клятву». Объяснение было слишком сложным для ребенка. Он морщил лоб, пытаясь понять то, что говорит мама, а потом выдал. «И мы сможем уничтожить всех шелагинах?» «Да, мой дорогой, мы убьем их всех!» Она отвечала столь радостно, как будто планировала не убийство, а поход на аттракционы. В ответ ребенок кровожадно улыбнулся и задвигал челюстями активнее. «И попляшем на их костях!» — невнятно добавил он. «Непременно попляшем!» «А потом сожжем останки и развеем. А для этого нужно, чтобы ты сейчас съел вот столько!» Евгения Павловна обозначила примерный кусок, после отрезания которого от сердца останется лишь треть. И остальное вечером. И все. Мы с тобой победили. Зелье, которым ребенок запивал мясо, было темно-зеленым, тягучим, похожим по консистенции на густой сироп, но, судя по тому, с каким отвращением его глотал ребенок, от сиропа по вкусу оно было далеко. Да и вообще вкусовыми качествами не особо отличалось. Вставал вопрос... «Что делать с сердцем?» «Позволить Евгении Павловне скормить сыну все я не собирался». «Но ребенок уже съел часть, а забирать прямо сейчас она всполошится раньше времени». «Запись я, конечно, вел, но не был уверен, что ее стоит показывать хоть кому-то». «Спохватился и отправил Шелагину-старшему сообщение». «Стаминская скармливает сердце Жеветевой сыну. Говорит, что обязательства передут ему». Забирай остатки и немедленно ко мне вместе с Грековым. Позвоните ему для конспирации. Честно говоря, я даже испытал облегчение, потому что Шелагин осталось бы приказать немедленно убить обоих, и мать, и ребенка. Я понимал, что все равно этим закончится, но брать на себя такое не хотел бы. Тем временем запланированный кусок живетерского сердца был доеден, и довольно Евгения Павловна убрала емкость глаз сына в сейф. Сейф был в той же комнате, что и они а уходить никто не торопился. Наоборот, Евгения Павловна начала вести воспитательную беседу, которая сводилась к тому, что всех врагов следует убивать сразу, а не ждать, пока они наберут силу. Я прикрыл кусок комнаты сейфом иллюзией и под ней быстро вскрыл сам сейф. Сердце вместе с банкой отправилось в мой пространственный карман, а я на выход сопровождаемый кровожадным детским... «Мы еще искупаемся в крови врагов, да, мам? От ребенка, которого заставили есть вражеское сердце, ожидать нормальности было бы странно, но все же звучало это жутковато. И был рад, что очень быстро перестал все это слышать. «Борьба за власть всегда была грязным делом», заметил писец, уловивший мои ментальные терзания. «Выскочить уже все равно не получится». Я с ним спорить не стал, потому что был согласен. И все же... Все же считать своим противником ребенка не мог, Пусть даже он пока вырастет, успеет накопить ко мне столько ненависти, что ее хватит на десяток человек. Расправляясь с ребенком, я чувствовал бы себя в своей системе ценностей Владиком, если никем похуже. Греков и его подручные к этому времени управились со своей едой и потихоньку подтаскивали с тарелок моего фантома, чтобы никто не удивлялся их наполненности. Подменил я фантом с собой совершенно незаметно и сразу же сказал... «Что-то мне больше не хочется». «Ониатное дело», — обрадовался Греков. «После звонка Павла Тимофеевичу кого угодно аппетит пропадет». Все подскочили из-за стола, как будто торопились на пожар. Впрочем, я не был уверен, что это не он. Ситуация, прямо скажем, казалась опасной и требовала разрешения как можно скорее. Доехали мы быстро. Немного притормозили на подъезде к воротам, где наблюдалось оживление. Кто-то приехал на назначенную встречу, кто-то с нее уезжал, а кто-то был уверен, что стоит ему появиться без предварительного звонка, и его непременно втиснут в плотное расписание. Но пока в тесное расписание впихнули только меня. Я коротко пересказал увиденное и услышанное. Греков временами довольно эмоционально реагировал, как, впрочем, и Шелагин-старший. Показал я им остаток Живетевского сердца. «Вот как чувствовал, что эти стаминские еще устроят!» — проворчал Греков. — Предлагал же сразу решить с ними вопрос Павел Тимофеевич. — А вы заявили, что с клятвой старшего Стаминского проблем не будет. — Конечно, не будет, потому что при любой клятве он теперь станет действовать в интересах внука. — Думаю, того, что тот сожрал, уже достаточно. Евгения Павловна говорила, что нужно съесть все. — Напомнил я. — Сам говорил, что на нем уже отпечаток Ауры Жеветевой. — Это да, пришлось признать. Шелагин старший потёр лоб. «Нужно всё хорошенько взвесить, чтобы не рубить с горяча». Решил он. «Илья, думаю, ты имеешь право на отдых, а вот Алексей Дмитриевич пока нет». Как я понял, меня завуалированно отстраняли от решения, что делать со Стаминскими. Ничего против я не имел, так как определённо не хотел участвовать в решении судьбы Евгении Павловны и её сына. Что-то мне подсказывало, что она окажется незавидной». Поэтому я направился к Таисии за глюком и уговорил ее побыть уже с нами обоими. Следующий час мы провели все вместе в гостиной. У меня не отложилось в голове, о чем мы разговаривали, потому что подсознательно и постоянно ожидал известия о Стаминских. Но до самого ужина ни одной новости о них так и не проскочило. Шелагина меня на совещание также не приглашали. Я испытал небольшое разочарование, потому что был уверен, что действовать начнут сразу. Даже я с моим невеликим опытом понимал. Стоит обнаружиться пропаже сердца, как Евгения Павловна исчезнет из нашей досягаемости, гадалки не ходи. В столовую мы с Таисией вошли первыми. Почти сразу к нам присоединились Шелагина и Греков. А вот княгиня Беспалова появилась с опозданием и была чрезвычайно взбудоражена. «Какая все-таки тварь!» — экспрессивно бросила она. «Вы о ком, Карелия Кирилловна?» — равнодушно уточнил Шелагин-старший. «Какой-то поставщик отказывает в скидке?» Она застыла, удивленно раскрыв рот. «Как, вы не в курсе? Вся столица стоит на ушах!» «Простите, Карелия Кирилловна, мы были очень заняты все это время», — устало улыбнулся Шелагин-старший. «Проблемы, знаете ли, лезут одна за другой. Но это же касается в первую очередь вас!» «Быть может, тогда вы перестанете говорить загадками и поясните, что случилось?» Она неожиданно всхлипнула. «Ваш дворец! Его больше нет!» С трагическими завываниями сообщила Беспалова. Шлаген-старший недоуменно огляделся. «Простите, Карелия Кирилловна, но это я бы точно заметил. Он на месте, и ничего с ним не случилось». «Да разве я про это? Я про тот, что в центре Дальграда. Эта мерзавка его взорвала, чтобы он вам не достался». «Что ж теперь делать? Церемония была запланирована в определенном зале». «Куда теперь ее переносить?» Она опять горестно всхлипнула «Не переживайте, Карелия Кирилловна. Восстановим, да еще и за счет Стаминских». «Восстановите?» Она нервно хихикнула. «Там сейчас воронка. Эта тварь использовала такую же бомбу, как и пытавшаяся уничтожить нас живетьева Из одного источника взяла. Жаль, только больше не спросишь, откуда именно». «За это тоже ответит». «Никому не позволено использовать такую магию в центре столицы?» «Не спрашивать?» «Эта безголовая дурочка что-то перепутала и взлетела на воздух вместе с дворцом и собственным папашей, которого вызвала. Так что князя Стаминского теперь тоже нет». а князе Стаминском говорить не приходится. Он умер не князем», — задумчиво сказал Шелагин-старший. «А ребенок?» «Сын Евгения Павловны». Она замотала головой. Никто не выжил. Погибли все, кто были во дворце, и многие из находившихся рядом. Здания по периметру площади тоже пострадали. Похоже, твои родственники действовали по принципу «хочешь спрятать труп, помести его между других трупов». Слишком много их получилось. Гарантированно меньше того количества, которое появилось бы после взросления мальчика. Да и в период взросления он наверняка положил бы толпу потому что такое насилие над психикой ребенка не проходит бесследно. «Такая трагедия!» — продолжила Беспалова. «У меня совершенно пропал аппетит». Противореча самой себе, она аккуратно отрезала кусочек рыбы, дополнила это гарниром и отправила в рот. Отпить вина из бокала она тоже не забыла. «Прошу меня простить, Карелия Кирилловна, но я вынужден вас покинуть», — решительно сказал Шелагин-старший. «Возмутительно, что вам не сообщили!» Добавил Греков. Выглядели они оба настолько естественно, что я даже засомневался в их причастности к произошедшей трагедии. «Я, пожалуй, тоже вас покину», — решил Шелагин-младший. «Как вы понимаете, форс-мажор». Беспалва покивала, показательно всхлипнула и залила свое горе полным бокалом вина. Я тоже извинился и заторопился к выходу за остальными. Пришли мы в гостиную, которая выполняла роль кабинета у Шелагина-старшего. Последний сразу же развил бурную деятельность, принявшись названивать, параллельно разглядывая фотографии, появившиеся на новостных каналах. Вид площади был в точности таким, как после взрыва на этом участке. Не пожалели на врагов дефицитную бомбу древних. «Нужно как-то поучаствовать», — протянул Шелагин-старший. «Показать свое беспокойство». «Можно закрыть строительным туманом», — предложил я. «Чтобы никто не покалечился». «Прекрасная идея!» – воодушевился Греков. «А остальные твои умения применить сюда нельзя?» «Чтобы не только прикрыть, но и построить под прикрытием». «В том магазине не было ничего подходящего», – уточнил я у писца. «Думаешь, такие дворцы делали штамповкой?» – ехидно уточнил он. «Но выход я могу предложить. Можно купить несколько контейнеров и, используя строительство, собрать из них большое здание». При этом способы отхода будут и немаленькие. Но это не проблема. Проблема в том, что нужен проект, иначе получится нечто скособоченное и уродливое. Конечно, его можно снести и поставить новый вариант, но количество строительных контейнеров не бесконечно. Теоретически, можно восстановить дворец по планам, который наверняка где-то есть. «Можно попробовать восстановить дворец, который был», – предложил я. Но нужен поэтажный план и много контейнеров. «Любых?» «Нет, конечно. С определенным строительным наполнением. Под парк тоже можно подобрать, но копии предыдущего он не будет, как и забор. Иначе охранное заклинание не поставить нормально. Думаю, на эти мелочи на фоне дворца никто не обратит внимания. С какой вероятностью здание удастся восстановить по планам?» «С высокой». Но потребуется полная концентрация и времени намного больше, чем на этот. Уверен, что получится. Я же сказал, можно попробовать. Результат не гарантирую. При неудаче все контейнеры пойдут на выброс. Допустимый риск. Решил Шелагин-старший. Займетесь подбором завтра. О Стаминских не говорили вообще ничего. Да и чего я ожидал? Что они дружно начнут признаваться в убийстве и каяться? А так, внешние приличия соблюдены, они притворяются, что ничего не делали и я, что им верю. А Карелия Кирилловна даже не притворяется, что ей ничуть не жаль никого из Таминских. а единственное, что ее расстраивает, необходимость искать новое помещение для коронации. А еще уничтожение дворца, в котором она уже почти почувствовала себя хозяйкой. На место взрыва мы приехали с Шелагиным-младшим. Спасатели там уже были, но спасать было некого ни одной точки жизни под завалами. Зато зевак хватало, несмотря на оцепление. Поэтому мы сразу предложили закрыть место взрыва строительным туманом, оставив в нем один единственный проход, который было куда проще охранять, чем весь периметр.